«Верняковский, что ты здесь делаешь?» Эти слова удается произнести одним выдохом, когда замечаю бывшего мужа, сидящего на скамейке возле моего дома. Приехал поговорить. Он поднимается навстречу, а у меня снова желание спрятаться или сбежать. В общем, сделать все возможное, чтобы только сейчас не окунаться в это все по самую макушку. «Да мы уже обо всем поговорили. Разве ты этого не понял?» Я пытаюсь пройти к двери в подъезд, но Верняковский перехватывает меня и разворачивает лицом к себе. Не поговорили и не понял. Не пойму, как можно 10 лет брака перечеркнуть Соня, и как забыть можно об этих годах. Я уже готова высказать ему все, что думаю на этот счет, когда Даня кладет мне пальцы на рот. Да, я знаю, знаю, Сонь, что я дерьмо, что тебя обманывал все это время. Но мы же с тобой душа в душу жили все годы. Я высвобождаюсь отступая. Слышать все это ужасно. Верняковский вправду считает, что мы жили душа в душу. Хотя нет, вопрос неверный. Он считает, что именно так и было правильно? Что я, наивная дурочка, не знающая, что меня все это время обманывали, сейчас готова проглотить и не подавиться мыслью о том, как нам было хорошо с Даней все это время? Не жили, Верняковский, не жили. Ты меня в дерьмо втаптывал все эти годы, а я хавала все это и довольная бежала тебе ужин готовить. Опять иду к подъезду, а Даня меня за руку хватает. Ты нового мужика себе завела? Этот вопрос такой неожиданный, что бьет под дых. Хочется выкрикнуть, что имею право завести себе хоть рот у мужиков, но стою и смотрю на Верняковского. Глазами хлопаю как самая распроследняя идиотка, а у самой в голове понимание. Вот и все, Соня. Вот и все, что волнует твоего бывшего недомужа. Не завела ли ты себе нового мужика? Ни ошибки его, ни раскаяния в том, что сотворил, а то, не завела ли ты себе того, кто будет ложиться между твоих ног вместо него? А тебе какое дело? Выпрастываю руку и отхожу к двери. Теперь бы просто открыть ее быстро и оказаться за металлической преградой. — Ты моя жена, забыла? — горько надломленно спрашивает Даня. — А ты муж мой был. Десять лет как. Но теперь все позади. — Нет, Сонь, не позади. Мне бы хоть шанс от тебя, чтобы я понимал, что все не напрасно. — Шанс, Верниковский. Я даже в ручку двери перестаю вцепляться, за которую держусь, как за спасательный круг. К не подхожу и в лицо его смотрю. Сама не знаю, что хочу видеть. Вроде как десять лет вместе прожили, но я даже не представляю, какие эмоции увижу на лице мужа. И какие хочу увидеть. Да и хочу ли? Шанс у тебя был бы, если бы ты мне сразу все рассказал. Приехал бы с утра и как на духу выдал, что ты какую-то девку на трассе поимел. В ноги бы кинулся или что там заведено. Тогда бы, может, шанс у тебя и имелся бы. А сейчас все. Разводимся. Я снова за ручку чертовой двери берусь и вдруг слышу. Я развод тебе не дам. Время себе буду выторговывать. Он так и говорит выторговывать, как будто мы с ним на рынке. Впрочем, разве не понимает, что рано или поздно все окончится так, как нужно мне? Хоть месяц пройдет, хоть десять лет. Я не останусь женой этого человека и точка. Выторговывай, Верниковский, хмыка, открыв дверь. Ты же у нас торгаш знатный, и чувство готов продать, и время на тебя потраченное. Сонь, выдыхает Даня, а я его уже не слушаю. Скрываюсь за дверью, мчусь к лифту. Жму на кнопку с таким усилием, что удивлена, как еще не вдавила ее под самое основание. А меня уже колотит. Выторговать он время готов. Ну надо же. Теперь бы просто в квартире своей запереться и суметь морально быть готовой к тому, что меня ждет. А это, судя по всему, совсем не то, что можно в принципе воспринять нормально.